Часть седьмая. Когда он гнал сквозь лес, то продолжал слышать в голове ее голос, словно бы зов, услышанный во сне, поставил в его мозгу указатель, определяющий путь. Подробностей к а й т а н не знал, не видел четких пейзажей, не мог отличить полученное видение от своих мыслей, но вел его теперь не разум, а инстинкт, словно лазерная указка, обозначая направление и цель. Он все еще слышал вопли из сна, предупреждающие крики людей, боевые заклинания эльфов, ор атакующих егеров и стон их коней, словно камнем провели по стеклу. Видел он картинки, застывшие в неподвижности снимки, полусекундные фрагменты движений, изрезанные пикселями и удвоенные мутными отражениями. Сцены сражения, смерти людей и эльфов, распад егеров. видел также, как медный сундук срывает узы, пристегивающие его к повозке, поднимается в воздух, покрывается сеткой трещин и разваливается, как выныривает из него темное тело, а потом смерть, смерть, смерть, падают новые новые люди и эльфы из ордена лебедя, прикрывая свою госпожу, смерть, смерть, смерть. А из леса выезжают все новые и новые егеры. Бегство, гонка, ветки деревьев, что ломаются в охранном поле, которое о к р у ж а ю т Анну Наамар и ее коня. Тень за спиной, с б и в а ю щ и я со следа чары, попытка скрыться, гонка, безостановочная гонка. Анна Наамар убегала от погони, отчаянно посылая всему миру ментальный С О С. Дорога к Корнеева была отрезана. Ей пришлось углубиться в лес, в расчете, что здесь хоть кто-то поможет. А здесь был лишь он, и внутренний радар подсказывал, что он все ближе, и одновременно, что балроги вторглись в границы Польши. к а и т а н географ, следопыт Троп чувствовал, как мир вокруг него плывет, как измерения искажаются и обваливаются, как локальные горизонты событий отрезают пространство. Ошибка магии б а л о р о г о в и эльфов создает новую пограничную географию. Не сотрясалась при том земля, не падали деревья, не трескались камни. Все происходило плавно, без разрывов и в молчании. Лишь сила ментальные нити, брошенные Анной на Амар, приводила к тому, что они все еще находились в одном пространстве и все еще имели шанс встретиться и к тому, что были не одни. Темнота ночи уже отступала перед рассветом, но он даже не заметил этого, не знал, где он, не продумывал свой путь, словно нёсся среди зеленого водоворота листвы, трубы, окаймленные выгнутыми стволами. Путь извивался, вилял из стороны в сторону. Порой перед ним угрожающе вставало дерево, заставлявшее коня прибегать к отчаянным маневрам, а всадника укрывать лицо локтем от целящих в глаза веток. Иной раз казалось, что лесной туннель вот-вот закончится, оборвется, но нет. Когда он оказывался слишком близко к краю, труба удлинялась, росла, направляясь к невидимой цели. к а и т а н в е д о м ы й голосом Анны на а м а р выстраивал этот путь сквозь чащу, изменяемую сейчас порывами враждебной магии. к а и т а н пытался вызвать подмогу по радио, активировал и амулет, посылая в пространство мемы СОС впустую. А потом лиственная труба замедлилась, деревья принялись распрямляться, и он снова выпал в нормальное пространство. Измученный конь тоже сбавил ход, хрипел, пена стекала по его бокам, споткнулся раз, другой, слишком низко перескочил через вывороченное дерево, сухие ветви пробразили его бок, но продолжал бежать, послушный всаднику и силе дрессы, которую за годы принял у эльфов и людей. Они были уже недалеко, совсем рядом. Часть восьмая. Каятан соскочил с коня и встал на краю леса. Впереди был луг, покрытый высокой травой и местами кустарником. Линия деревьев выграживала о поляну резко, безо всякого плавного перехода, что могло свидетельствовать, этот пустой клочок земли вырезала в чаще неприрода. Травяной пояс тянулся в обе стороны до линии горизонта. с е р е д и н ы его текла камарка. Речка настолько мелкая и узкая, что никто не строил на ней мостов. От места, где стоял к а и т а н до нее было шагов, может, сто, и трижды столько отделяло ее от леса по ту сторону. Именно оттуда и шли импульс магии с м р а д Егеров, и скоро сделалось понятным, почему. Стена леса за рекой раскрылась на миг, словно ворота, выпускающие гостей из дому. Один за другим в ы р в а л и с ь из нее три белых коня. Были они измучены долгой гонкой, а когда увидели наконец перед собой свободное пространство, выжили остатки сил и явно ускорились. Группу вела Анна на Амаар, низко склоняясь в седле с развевающимися волосами, с кровавым следом поперек щеки. Сзади явно ее прикрываям чались двое эльфов из ближней стражи. Они были изможденными. Один держал в о з ж и только правой рукой, левую, похоже раненную, прижимал к боку. Они не оглядывались, но над головами их летел сокол разведчик, то и дело делавший круги и громким криком отчитывался эльфам об увиденном. Прежде чем всадники преодолели половину пути, что отделял их от реки, лес отворился снова. Движение было отчетливым и резким, словно деревья с облегчением раскрывали ветви, чтобы выплюнуть нечто доставлявшее им боль. Егеров на л у г выскочил сперва один, потом сразу трое, потом еще четверо. Минуты и позже очередная тройка. Черные скакуны с паучьими ногами словно не бежали, а прыгали в неровном ритме, будто огромные насекомые. Вытянутые вперед безглазые головы, вынюхивающие след беглецов, кожаные вороты на их шеях натянулись, отворяя зубастые пасти с четырьмя подвижными челюстями. Егеры сидели все д л а х прямо и жестко, словно неровный бег лошадей не производил на них ни малейшего впечатления. Черные плащи их бились, словно птичьи крылья. Симбиотические червяки, мелькающие в глазницах, отсвечивали пурпурным блеском. Некоторые пели. Вокруг каждого всадника вставала туча черных фагов. Они вырвались на открытое пространство, увидели беглецов и тотчас потянулись за оружием. Морозящий душу крик прошил пространство. По приказу черные фаги сгустились, сплотились, создавая темных птиц, подобных лебедям. Еще не сформировавшись полностью, они понеслись навстречу соколу эльфов. Несколько егеров замедлили бег своих скакунов, потянулись к сагайдакам за короткими луками, молниеносно зарядили их и от каждого прыснул рой стрел. Но эльфы секунды и раньше поняли, что от погони не уйдут. Едва перескочив ручей, они сдержали измученных коней и развернулись. Двое солдат встали впереди, заслоняя Анну на Амаар. Блеснули серебром выхваченные из ножен мечи. Эльфийка чуть отклонившись назад, о р у ж и е не доставала. Сжалась в седле, перекрестилась, сложила ладони и начала молитву и чары. Из рук ее мгновенно встал водный щит, прозрачная завеса, разделяющая два берега. Она казалась удивительно тонкой, сквозь нее отчетливо видны были атакующие егеры, однако завеса это сдержала все черные стрелы, входя в нее, те таяли, исчезали и темными полосами стекали вниз в воду. Один из черных, как бы лебедей, не успел подняться вверх, ударился в завесу и беззвучно в ней растворился. В ноздри наблюдавшего за этим к а и т а н а ударила волна смрада, посмертный крик птицы. Три оставшихся лебедя уже схватились с с о к о л о м сражаясь за то, кто сумеет навязать другому свою магию на поле битвы. Ждать было нечего. Кайтан потянулся за маркизой, б у зарядил нужный патрон, прошептал слова заклинаний, приставил оружие к плечу и нажал спуск. Раздалось тихое п у ф и из ствола вылетела г о р с т к а красных, черных и белых фрагментов, словно ружье было ярмарочной игрушкой для стрельбы конфетти. но не было формирующее заклинание начало собирать клочки в о е д и н о в удлиненную аэродинамическую длинноклювую форму к а й т а н не стал ждать пока птица полностью сформируется зарядил второй патрон и выстрелил снова отложил маркибузу и взял в руки штуцер когда целился в первого егера два боевых аиста уже добрались на поле боя помогая соколу эльфов Каитан стрелял раз за разом, пытаясь использовать то, что подходящие к р и к е с как уны егеров замедлились, чтобы выровнять ритм бега перед прыжком через преграду. попадал часто, но большая часть пуль растворялась в охранных полях чёрных. места попаданий рассвечивались радужными пятнами. Наконец ему удалось направить заряд точно, ровнёхонько в щель визира, лоснящуюся от цветом симбиотического червяка. Егер, пораженный в глаз, заскулил, скакун его тоже захрипел, а потом тела всадника и скакуна разлетелись на миллионы мелких капель, и к а и т а н почувствовал запах смерти. Эльфы тоже не теряли времени даром, поняв, что за спиной их появился союзник, смело ударили по въезжающим в реку егерам, зазвенели мечи. Над плечами эльфов встали седые призраки предков, протягивая к головам егеров мощные д л а н и Анна Намар все еще сидела в седле почти неподвижно, сплетала свою магию, ставя на реку все новые запоры, блокируя движение егеров так, чтобы товарищам ее не приходилось сражаться со всеми противниками сразу. Под мечом Эльфа рухнул очередной егер, но остальные уже прорвались через реку, хотели объехать эльфов, окружить их. Вокруг закипело, стражи пытались защитить Анну на Амар, но в конце концов ей самой пришлось достать оружие. Стрельба в этот клубок тел, егеров, эльфов, лошадей и духов могла принести больше вреда, чем пользы. Каятан отбросил штуцер, левой рукой потянулся за ПП, правой за мечом, с боевым криком бросился на сражающихся. Один из егеров оторвался от кипения сражения, помчался к к а й т а н у Черный скакун завизжал, из морды его пыхнул ядовитый дым, который убил бы или парализовал обычного человека. Но к а й т а н обычным человеком не был. Он почувствовал лишь легкое пощипывание в глазах и тошнотворный запах врывающегося в легкие газа. Спокойно о б о ж д а л приближающегося егера, вздернул ПП, прицелился и выстрелил в башку скакуна. Пули расплылись по магическому черпаку коня, но достаточно сильно оглушили его, чтобы он сбился с шага и замедлился. Егер махнул мечом, но шанса попасть у него не было. Кайтан уклонился и сам хлестнул черного всадника по руке, после чего отскочил в сторону, чтобы падающее тело не привалило его. Виск, черные капли смрад. Кайтан тотчас вскочил в поисках новой цели, но цели не было. Отравленную землю покрывали черные смолистые пятна. Скакуны эльфов стояли рядом, а Анна на Амар поддерживала своего товарища, похоже раненого. Третий эльф как раз подъезжал со стороны ручья, внимательно следя за лесом на противоположной стороне и выматривая с новых врагов. Сокол кружил над их головами с триумфальным криком, а два боевых аиста — совершенный результат работы оружейных фабрик в р а д а м е Как раз рассеивались в воздухе после выполненного задания. Быстро, сказал Кайтан, засовывая меч в ножны, мы должны скрыться в лесу. Деревья добрые, это польский лес. Часть девятая. Казалось, ночная тьма опускается быстрее, чем нужно. Солнце село низко в самые кроны деревьев. Тени удлинились, листва потемнела. Поплыл туман, сперва тянувшийся над поверхностью земли, но быстро поднимавшийся и вползавший между деревьев. Кони эльфов принимали все это спокойно, но Сокол нервно кружил над всадниками, не слишком удаляясь от них, словно опасаясь в одиночку оказаться в тьме леса. Он, владыка открытых пространств, бесстрашный воитель, должен был скользить между растопыренными сучьями и к р у ж а щ и м и клочьями мокрого тумана. Может, это была лишь иллюзия, может не происходило ничего странного, и лишь усталость и пережитые опасности приводили к тому, что путники ощущали беспокойство. Но ранняя ночь и тени в пуще могли означать и кое-что по-настоящему опасное: пролом польских охранных рубежей и проникновение в эти пространства фронта темной магии, г о т о в я щ и й приход б а л р о г о в и их слуг. Хуже всего было, что к а и т а н не мог понять, где он сейчас находится. Безрезультатно пытался отыскать знакомые элементы пейзажа, то и дело сдерживал коня, чтобы точнее зафиксировать положение, подстраивал эфирные компасы к линиям водотоков, но азимулет не давал никаких ориентиров. Все сильнее росло в нем опасение, что балроги перешли в серьезное к о н т р н а с т у п л е н и е что структура пространства значительным образом и с к а з и л а с ь а дороги, стороны света и топографические знаки оказались смешаны. Но несмотря на это отряд продолжал идти на восток, по крайней мере так им казалось. За Каитаном почти бок обок ехали два коня. На одном полу лежал раненый в грудь эльф. Сразу после схватки, когда Анна на Амар осматривала его раны, второй эльф перестроил седло товарища в транспортную позицию. Теперь, издали это можно было принять за крылья пегаса, плавно изогнутые назад. Раненый мог лежать на них, не опасаясь упасть на землю, даже если уснет или потеряет сознание. Эльф был в плохом состоянии. У него начался жар, он бредил. Меч е г е р а проткнул его насквозь, отравляя тело и впрыскивая в сознание яд слабости. Анна Наамар все время ехала рядом, вливала ему в рот воду, меняла повязку, пыталась вытянуть злые фаги. Но, как сказала сама, здесь нужен был хороший доктор экзорцист, который сумел бы очистить и рану, и сознание воина. В арьергарде ехал второй эльф. К счастью, царапины на его лице и п л е ч е оказались не слишком опасными. Разве что он был измучен долгим бегством, сражением и дурной аурой, опустившейся на мир. Время от времени он бормотал тихие мантры, в которых Каитан распознал несколько молитв, что служили для сокрытия следов и затруднения выслеживания. Конечно, Каитан знал их в более простой, приспособленной для людей версии. Все случилось вчера. Анна на Амар, ее охрана из ордена Лебедя и отряд солдат отправились в дорогу в тот же день, что и к а и т а н только вечером. Они сопровождали запряженную четырьмя волами повозку, на которую был погружен большой медный сундук, а в нем граф. Ослабленный многодневным заключением и допросами, спутанные чарами эльфийки, оглушенные силой меди, контрразведка хотела доставить его в Варшаву. к о н в о й не м н о в а л и первого паркинга, когда случилась атака черных, молниеносная и неожиданная. Одновременно Корнеева сообщила о штурме и приказала ускорить марш, а потом связь оборвалась. Но ну а позже появился отряд егеров, насчитывавший несколько десятков всадников. Эльфы и люди приняли бой, и, возможно, им даже удалось бы отбить нападение, если бы граф не порвал спутавшие его заклинания и не вырвался из своего узилища. Началась резня. Многие из эльфов и людей погибли, чтобы Анна Наамар сумела пробиться сквозь ряды врага и скрыться в чаще. Беглецы потеряли связь и вскоре оказалось, что последу их послано погоня. На отправляемые эльфами просьбы о помощи Корнеева не реагировала. Должно быть, з а с т а в а была занята своим боем, если она вообще продолжала сопротивляться. Пару-тройку раз они выходили на связь с польскими пограничными патрулями, настолько же потерянными, как и эльфы, но связь это быстро обрывалась, а это означало, что лес изменялся, что барлоги атаковали геомантические пункты и перехватывали контроль над пространством. К счастью, один из призывов услышал Кайтан и успел с помощью. Столько-то он и успел разузнать у воина Ордена Лебедя из короткого разговора. Анна на Амаар молчала. Если не считать медицинских мантр и попыток установить связь. к а и т а н глянул на часы. Было два часа ночи. Небо чернело, а т у м а н и лес сокращали видимость до минимума, так что даже при легком свете фонаря было видно не дальше, чем на несколько шагов. Свет посильнее, они включать опасались. Он придержал коня, подождал, пока Анна на Амар подъедет поближе. Госпожа, мы остановимся здесь на отдых. Кони и мы в этом нуждаемся. р а н е н о м у отдых тоже пригодится. Да и дорогу мы уже ищем чуть ли не на ощупь. Хорошее ли это место? спросила она негромко. Не знаю, но и угроз я не чувствую. Тут есть распадок. Попытаемся там укрыться. Может, даже сумеем развести костер. Нас преследуют. Наверняка. Но ведь раньше или позже нам все равно придется отдохнуть, и лучше, чтобы в момент боя мы оказались выспавшимися, а они нет. Он улыбнулся. Ты ведь путешественник, и мне стоило бы тебя слушать, верно? А может, они не станут нас преследовать? Кажется, своей цели они достигли, отбили графа. На лице Эльфийки появилась печальная улыбка, словно при воспоминании о чем-то приятном и трагическом одновременно. Да. Я его потеряла. Знаешь, что я уже по нему тоскую? По кому? Не слишком-то понял он? По графу. Его имя на вашем языке звучит как цвет. Прекрасное и я бы сказал такое пластичное. И какой же цвет? Черный, кровавый, трупный. Просто цвет. И не смейся над ним. Он злой, очень злой. И знаешь, чего я боюсь? Но. Что и он тоже тоскует по мне. После влажные и темные ночи пришло теплое утро. Свой крохотный лагерь они свернули еще до восхода солнца. р а н е н ы й эльф Амар все еще не пришел в себя, хотя жар несколько поутих. к а и т а н и второй эльф, тот что звался Домицианом, осторожно подняли его в седло и отряд двинулся в путь. Каитан все еще не мог установить их местонахождение, но встающее солнце четко указывало направление движения — восток. Анна на Амар все еще казалось ему таинственной и далекой даже для Эльфики, й но одновременно он чувствовал, что дистанция эта сокращается. Условия, в которых они сейчас путешествовали, куртуазным беседам не способствовали. Светлая одежда Эльфики й была измята и грязна, в волосах ее запутались сосновые иглы. Небольшой рацион свой она съела поспешно, с явственным аппетитом и без тени благородной сдержанности. Он, наконец-то, мог спокойно присмотреться к ее лицу, утонченному, характерной для эльфов вытянутой формы, но с нетипично мягкой округлостью подбородка, не похожими на эльфов острыми скулами и большими глазами с довольно толстыми бровями. Аккуратная еще недавно прическа сдалась в схватке с ветрами, ветками деревьев и сном с кулаком под щекою вместо подушки. Непричесанные волосы в беспорядке спадали на лицо и грудь. Должно быть, это ее раздражало, поскольку несколько раз она пыталась привести волосы в порядок, заплетя в узел, но тот распадался настолько же быстро, как и свертывался. Лоб и щеки эльфийки украшали царапины. О да, менее внимательный наблюдатель без проблем увидел бы в ней молодую красивую девушку экзотической красоты в несколько странноватой для леса одежде. Но к а и т а н умел замечать мельчайшие подробности, не позволявшие чувствовать себя рядом с ней свободно. Двигалась она с элегантностью и изысканностью, но одновременно четко и сосредоточена. словно каждое движение ее, каждый шаг, поворот тела были знаками на немом языке, что-то значили и передавали. Возможно, таким образом выстраивались охранные лимесы. Может усиливался резонанс ауры л е ч а щ е й раненого, может подавались сигналы постороннему наблюдателю. Я могущественно обладаю силой, будь со мной осторожен. В том, каким образом она составляла фразы, как взгляд ее застывал на каком-то совершенно неважном фрагменте действительности, как она замолкала неожиданно. Во всем этом можно было заметить настороженность, опасение и к а и т а н посчитал это верным словом тоску. Потом она пришпорила коня и подъехала к к а и т а н у А может, нам стоит подождать? – спросила она. Из Гожева наверняка идет подмога. А то и Корнеева п о ш л е т кого-то за нами. Можно сделать и так: остановиться здесь, например. Вот только к а и т а н поколебался, хотя на самом деле он уже принял решение. Только что? Только это не лучшая идея. Нет гарантии, что ваш вчерашний СОС долетел хотя бы до кого-то. Мы не знаем, не з а х в а ч е н а ли Корнеева. Вообще, может случиться так, что г о ж о в до сих пор не знает о нападении. Это невозможно. Они должны были получить сигналы. Я неверно выразился. Ясно, что если вокруг Корнеева продолжаются бои, то наши должны иметь такого рода информацию. Но они могут не знать, что твой госпожа Конвой оттуда вышел и что оказался разбит и что ты в опасности. К тому же я действительно не представляю, где мы находимся. Дай бог, чтобы мы не попали в загоризонтный котел, поскольку тогда они вообще не сумеют до нас добраться. А значит? А значит? Движемся на восток, окажемся ближе к нашим и дальше от черных. Может, кого-то довстретим, может, кто-то натолкнется на нас. Конечно, если восток все еще на востоке. Не понимаю. На границах г о р и з о н т о в событий возникают иллюзии фата морганы. Пространство там сталкивается само с собой, ломается, свертывается. Я уже видел куски польского леса, где одновременно восходили три солнца. Тогда не лучше ли подождать? Это ни коим образом не выправит нашей ситуации. Возможно, ничего страшного не случилось, и солнце продолжает вставать где нужно, а мы едем туда, куда следует. Понимаю. Сделаем, как ты говоришь. Она придержала лошадь, подождав, пока ее догонит конь Амара. к а и т а н посмотрел э л ь ф и й кив с л е д и перевел взгляд на Домициана. Эльф сидел все д л е молча, похоже, не слишком-то прислушиваясь к разговору. Все внимание его сосредоточилось на Соколе. Птица снова поднялась выше, хотя не взлетела над деревьями, но и это оживление любимчика явно радовало Домициана. Рыцарь ордена Лебедя говорил мало. Выполнял поручения Эльфийки, сам брался за различную работу и постоянно каждым движением давал понимать всему миру, что если кто захочет обидеть Анну на Амаар, то сначала им придется убить его. К счастью, сосной в ы лес вокруг не казался опасным. Этим днем он разговаривал с Анной на Амаар еще несколько раз. Как возможно, что мы ни разу не встречались? Это просто меня здесь не было. Но я даже никогда не слышал о борде не лебедя, а об эльфах я знаю немало и вообще немало знаю. Не переживай, ты не единственный, кто этим удивлен. Нас просто очень мало. На землю прибыло только три мастера, а в Польше я первая, только трое. Ну да, это много е объясняло. Наверняка такие, как она, работали над самыми секретными проектами, принимали участие в допросах самых важных пленников и, как знать, не самих ли Балрогов. Но тогда от чего она оказалась в настолько опасном месте? От чего позволили ей лично транспортировать графа? Неужели он был настолько силен, а информация от него настолько важной? Это лишь подтверждало то, что говорили Ульрих и молодые солдаты, встреченные на дороге. Близилась новая война. И давно ты на земле? Два года, два года, три месяца и четырнадцать дней. Ты хорошо говоришь на польском, совершенно без акцента. Я начала готовиться куда раньше. Она отвернулась, посмотрела назад. Тоскуешь? За местом? Нет. Тогда зачем? Хоть когда-нибудь кто-то из эльфов отвечал тебе на такие вопросы? Трезвыми? Нет. Усмехнулся он. А когда-нибудь кто-то из эльфов напился в твоем присутствии? Конечно же нет, и в этом-то главная ваша проблема. Порой надо и напиться, вот так похамски и по простецкому, но это же не по эльфьему, не по эльфийски. Поправила она его. Тебе нужно подучить свой польский. Я воспитан в деревне, в школу я не ходил. Она лишь кивнула в ответ и снова посмотрела на него. Знаю. А ты известен? Знаешь? Знаю. Кони ступали тихо и спокойно. Под копытами у них был мягкий мох. Вокруг бурые стволы высоких сосен. Этот лес некогда насадил человек. Деревья стояли на равных расстояниях, высокие, как минимум шестидесятилетние. Непролазной чаще здесь не было. Молодые сосновые сеянцы не имели и шанса в конкуренции со своими родителями, чьи кроны отрезали им доступ к солнечному свету. Идеальный лес для путешествия. даже слишком идеальный, заметил к а й т а н Ну и как тебе здесь нравится? Ты правда хочешь знать? Если уж спрашиваю. Тогда представь себе, что внезапно некто надевает тебе на глаза темные очки, в уши заталкивает вату, приказывает натянуть перчатки, и что как раз наступают сумерки, которые гасят естественные цвета, и что совсем рядом с тобой высится огромный вокзал с его какофонией и з стука, визга и скрежета. Именно так я ощущаю себя на земле. Я утратил окраски, запахи и звуки. Я живу в тьме подвалов, а в комнатах наверху кто-то выстроил лесопилку. У меня больше нет вопросов. Я пошутила. Все не настолько страшно. А что тебе здесь нравится? Несколько картин, статуи из древней Греции и Рима, писанки. Ты читала что-нибудь? Платона, Канта и Библию, ну и Криминальный кодекс, конечно. Ах да, читала и еще Властелина Колец. Анна на Амар рассмеялась. Впервые в его присутствии. Многие из красивых женщин никогда не должны смеяться, поскольку моментально утрачивают свое очарование. Эльфийка из ордена Лебедя к ним не принадлежала. И как? Сказочки, конечно, ничего общего с истиной, но все мы признаем, что книга обеспечила нам хороший П.Р. и а Без нее вам сложнее было бы смириться с нашим присутствием. Только не говори мне, что Толкин был вашим агентом влияния. Этого тебе никогда ни один эльф не скажет. То есть был. Я всегда знал. Теперь они рассмеялись вместе. Знаешь, сказал Кэйтан. Я не мог понять в той книге одного, отчего эльфы никогда не пытались лечить орков. Те ведь были их собратьями, измененными, искалеченными, плененными, но потомками эльфов. Можно было хотя бы пойти на эксперимент выращивать, например, молодых орков, отобранных у родителей, просто исследовать. Нельзя ли их повернуть к добру и как это сделать? А можно? Не знаю. Может и нельзя. Да что там, почти наверняка не получилось бы, но попытаться стоило. Пойти на эксперимент, а вдруг бы удалось? Какие это открывает перспективы! Воспитываешь добрых орков, даешь им надежду, отсылаешь назад к диким побратимам, чтобы несли благую весть, создавали секты, готовили заговоры, расшатывали мораль, провозглашали поражение Саурона. Как это тебе? к а и т а н замолчал, когда увидел, что Анна на Амар вновь сделалась серьезной. Теперь она напоминала ту пугающую и безумную эльфийку, которую он повстречал в Корнеево в черном подвале, ту, что стояла напротив чудовища. Именно в этом твое задание, верно? – сказал он, поразмыслив. Ты их меняешь, причиняешь им боль, поскольку формируешь в них чувства. Они страдают, поскольку ты желаешь переманить их на светлую сторону, верно? Ты ведь именно это и делаешь? Нет, ответила она спокойно. Никуда я их не переманиваю, просто причиняю им боль. Часть десятая. Первым их услышал домициан. Мгновением позже ожил азимулетка итана, а Анна на АМАР резко выпрямилась в седле. Лопасти вертолета месили воздух, зашумел под порывом ветра лес. Идут с востока, значит, мы двигаемся в верном направлении. Капитан сдержал коня, развернулся. Домициан уже щелкал коммуникатором, размещенный у луки седла приемник з а т р е щ а л Здесь лебедь, здесь лебедь, С О С, нам необходима помощь, срочно, высший приоритет. Здесь лебедь, здесь лебедь, С О С, нам необходима помощь, срочно, высший приоритет. Повторял он, но поймать сигнал не удалось. Они все еще не видели вертолетов, хотя казалось, что те приближаются и что летят на некотором расстоянии к северу от путников. Здесь лебедь, здесь лебедь, С О С, нам необходима помощь срочно! Повторял Домициан раз за разом, все время манипулируя сенсорами. В ответ слышался только шум статики. Что происходит? спросила Эльфика. й Отчего они нас не слышат? Видимо, не следят за эфиром, а может, перегружены информацией из других источников. Здесь лебедь, здесь лебедь, С О С. Теперь те были совсем близко, собственно пролетали мимо в двух-трех километрах к северу. Здесь лебедь, С О С. Видимо, мы все же в загоризонтной зоне, а они могут оказаться и в сотне километров от нас, хоть нам и кажется, что летят совсем близко. Фата Моргана. Домициан перестал сражаться с радио. Тихо объяснял что-то сидящему у него на руке соколу. Птица застыла, словно древняя статуэтка, даже не моргала. Наконец Домициан дернул рукой вверх, выкрикнул еще один приказ, который Кайтан не понял, и птица понеслась к верхушкам деревьев. Домициан сжался в седле, склонил голову, спрятал лицо в ладонях. Анна на АМР а подъехала его поддержать. Теперь часть души Эльфа была в птице и переламывала страх сокола перед расставанием со своим господином. И именно эта часть должна была управлять полетом. Вертолеты удалялись. Может ли сокол их догнать? Мелькнуло в голове у к а и т а н а В реальном пространстве, наверняка нет. Но нынче задача птицы и не была такой. Он должен был лишь пробить магические барьеры, отделявшие путников от вертолетов, создать эфирный туннель, по которому полетят обычные электромагнитные волны. Они ждали неподвижно. Именно так и запомнилась Кайтану та сцена, словно цветная трехмерная фотография. коричневые стволы сосен, жеребчик в яблоках, несущий раненого Амара, скорчившийся домициан и прижимающая его к себе Анна на а м а р в испятной а н н уже белизне, зеленые гольчатые кроны деревьев и просвечивающая между ними синего неба. Прошло десять секунд, а может минута или четверть часа. Шестая десантная дивизия, майор Ухальский, повторите сообщение. Из рации д о н е с с я отчетливый голос, спустя заглушенный потрескиванием. Повторите. Слышим вас хорошо. Спокойно произнесла Анна Наамар. Орден Лебедя. Секретная миссия. Высылаю коды. Вы должны забрать нас отсюда. Она вытащила из ножен меч, провела пальцем по рукояти. У меня приказ. На западе сдвинулся фронт. Не могу разделять силы. Вызову для вас помощь. Прошу еще раз выслушать сигнал, сказала Эльфика. й Мы должны быть немедленно эвакуированы. Четыре человека и лошади. У нас раненый. Майор Ухальский ответил не сразу. Наверняка он сейчас декодировал сигнатуры эльфов и прикидывал, что должен сделать. Но наконец расшифровал и решился. Понял, госпожа. Посылаю одну машину из звена. Подходящее место для посадки в четырех километрах к северо-западу от вас. Вам нужно чуть пройти. Переключаю на экипаж. Благодарю, господин майор, сказала Эльфийка. Почти в тот же момент д о м и ц и а н вздрогнул, а с неба свалился серый комок. Сокол сел на руку Эльфа, легонько клюнул его в ухо. Рыцарь выпрямился и открыл глаза. Еще мгновение те были черными, как у птицы. Ну, оборонил Кайтан, судьба наконец нам улыбнулась. Он ошибался. Вертолетом, который отошел от звена, командовал капитан Шабаварга. Говорил он по польски хорошо, но с иностранным акцентом. В польской армии служило немало эмигрантов или их детей из стран уничтоженных или захваченных б а л р а р г а м и Венгры, страдавшие то от кочевников с востока, то от регулярной армии чёрных с запада, сражались умело. Но тридцать лет назад во время наступления чёрных, что получило позже название Маршаторсов, ничего казалось не могло спасти их страну. В Польшу тогда пришло немало беженцев. Большая часть из них вернулась потом в чудесно спасенную родину, но были и те, кто остался на двислой, связав свою судьбу с речью п о с п о л и т о й Капитан Варга мог быть ребенком семьи таких эмигрантов, а может, он просто прибыл в Варшаву для военной подготовки и решил здесь остаться. Наверное, посчитал, что быстрее и результативнее будет мстить за резню в Будапеште во времена марша т у р с о в летая на польских вертолетах, а не сражаясь с войсками черных в Карпатских предгорьях. Королевства Польши и Венгрии вместе с королевством Чехии и Моравии, княжеством Белоруссии, королевством Западной Украины и б а л т и й с к о у г р а ф и н с к о й унии представляли собой становой хребет свободной континентальной Европы. На западе нерушимо держался авианосец Британия, все еще под властью человеческих королей. Твердо стояла твердыня Барселоны, свободный город Амстердам и несколько других территорий. Остальной континент принадлежал Балрогам или был уничтожен в результате войн. На части этих земель правили парламенты местных властей или владыки, некоторые в тесном сотрудничестве с союзниками, но большая часть была погружена в хаос, в том числе и в географический. «Над местом посадки это большая поляна, доложил капитан Варго. Как далеко? По прямой 4 километра триста метров. У вас есть пеленгатор? Стандартный азимулет. Посылаю направляющий сигнал. Подтвердите. с е к у н д о й позже капитан почувствовал пульсацию браслета и понял, что они чуть сильнее, чем нужно, забирают к северу и что если не изменят путь, то разминутся с местом посадки вертолета. Подтверждаю связь, корректирую трассу. Он повернулся к Эльфийке и показал, что им необходимо немного свернуть. Так и внуло. Ты умело владеешь магией, географ, сказала она с явным уважением. Конечно, мне и следовало этого ожидать, но все же я удивлена. Надеюсь, не в последний раз, госпожа. к а и т а н поклонился с благодарностью за комплимент несколько нарочито сильнее, чем того требовала обычная вежливость. Но ты ведь, наверняка, встречала уже человека, который мог пользоваться азимулетом, не при непосредственном пеленге. Я это смогу, хотя это и не значит, госпожа, что я позволяю себе небрежность при использовании магии. И если ты позволишь, я постараюсь провести вас к вертолету. Позволяю, географ. Теперь она низко поклонилась. Кейтан не мог знать, какое именно решение, ведя вежливый разговор, приняла эта женщина, но тот факт, что помощь скоро прибудет, явно ее расслабил, по крайней мере, так казалось. А вот ему пришлось сосредоточиться. Направляющий сигнал, идущий из азимулета прямо в мозг, позволял точно направлять конвой в сторону вертолета, но требовал собранности. Капитан Варго снова вышел на связь. Я спускаю разведчика, и потом сажусь. У нас есть раненые, четыре лошади. Вы помните? Мы можем забрать людей и оборудование. Лошадям придется остаться. Капитан Варго, такие ли приказы вы получили? Миг тишины. У меня нет места. Я загружен оружием и боеприпасами. Капитан Варго, вам придется разгрузиться и начните делать это уже сейчас. Снова тишина, потом тихая. Баздмег, понял. Садимся и освобождаем место для лошадей. Пусть уж наши парни в фортах не получат оружия, но что уж, зато ко н и будут погружены. Капитан Варго, если я услышу еще один такой комментарий, составлю рапорт. На этот раз Баздмек был о г р о м ч е и п о в т о р и л о с ь троекратно. Принял. Буду готов к вашему прибытию. Спасибо, капитан. Мы будем у вас минут через двадцать. Жду, не дождусь. Капитан улыбнулся. Ему пришлось призвать пилота к порядку, но одновременно он понимал капитана. Варга не был слишком доволен тем, что вместо участия в боевой операции на линии фронта ему придется перевозить в Гожув не пойми кого. Майор Ухальский наверняка не проинформировал его, с кем именно придется иметь дело. п р и р о г а т и в ы Анны на АМАР были слишком высокого уровня, чтобы сообщать о них подчиненному. Он просто отдал приказ капитану отделиться от конвоя и забрать пассажиров. Мог ли Варга думать, что дело будет важнее, чем доставка амуниции сражающимся на западе отрядам? Конечно же нет. До цели оставалось всего пара километров. Им снова пришлось чуть свернуть, чтобы обойти не слишком глубокий, но обрывистый овраг. А з и м у л е т сразу просигнализировал об отклонении от курса, и внутренний компас в голове к а э т а н а качнулся, вызвав ощущение легкого беспокойства, но одновременно указывая должное направление. Мы сели, о т р а п о р т о в а л капитан Варга. Ждем. Мы недалеко, дорога чистая. к а э т а н погладил шею коня. Они хотели оставить тебя здесь, братец. Воздушная кавалерия лопастей в турбину. Ну, зато теперь ты отдохнешь. к а э т а н Услышал он из-за спины голос Анны Наамар. Она впервые обратилась к нему по имени. Похоже, перспектива быстрого возвращения домой ее привела в хорошее настроение. Да, госпожа? Он повернулся, и улыбка моментально слетела с его лица. Анна Наамар смотрела на него широко открытыми глазами, и губы ее дрожали. Что случилось? Он двинулся к Эльфийке, одновременно услышал раненого Амара и первые слова защитной мантры от Домициана, а потом и он почувствовал предупреждающий импульс браслета. Черная, враг рядом. Мгновенно передал он вертолету. Принял. Сражаетесь? Нет, но будьте готовы. Домициан занял место э л ь ф и й к и подле раненого Амара. Анна на а м а р откинула на спину свой плащ, потянулась за мечом. Веди географ. Они пошли галопом. Первые выстрелы услышали минуты позднее. Тарахтели автоматы, били орудия вертолета. Теперь к а й т а н у не требовалось магически усиливать чувства, он мог направлять галопирующего коня прямо к вертолету. Они здесь! Хрипел передатчик. Мы держим территорию. Нам нужно пару минут. Ждем. Внезапно Анна Маар крикнула: Взлетайте! Немедленно взлетайте! Гонка, стволы деревьев, низко опущенные ветви, смрад черных. Нет, ждем. Взлетайте! Это мой вертолет, и я получил приказ. Я должен забрать вас отсюда и заберу. Капитан, ты не понимаешь. Немедленно взлетай. Меня п и ц ц а б а буду ждать. Крикнул капитан Варго, а потом они услышали только: О боже! Мигом позже лес встряхнул взрыв, потом еще один. к а й т а н успокоил коня, рядом остановился жеребец эльфов. Вдали между деревьями они увидели шар огня, в небо рванул дым, деревья дрожали от взрыва, птицы кричали, объявляя лесу и его обитателям, что случилось нечто страшное и что идет огонь. Кони нервно трясли головами, к р у т и л и с ь на месте, едва слушаясь успокаивающих голосов эльфов. к а й т а н пытался установить связь, но из коммутатора шел только равномерный шум. Потом они услышали еще два выстрела, человеческий крик полный ужаса и боли, а потом наступила тишина.